Стрелы Геракла. И вновь война зашла в тупик. И снова Агамемнон с отчаянием воззвал к правицу Калхасу. — Что, ласточки и воробьи, говорят тебе, старый самозванец? Калхас улыбнулся, как всегда, нежно, скорбно. Лишь глупый вождь винит гонцов своих. Отсадь людей великий, кому служу я, глупцом не был никогда. Да уж ладно, никто тебя не винит, Калхас, процедил Агамемнон скрипнув зубами. Но ты все повторял и повторял, что ясно предвидишь победу аргивиан на десятом году похода. Месяцев осталось немного. Мы все несомненно благодарны были б за наставление. Теперь мне ведомо, — сказал Калхас, — что для верной победы нам нужны стрелы Геракла. — Что? Божественный Геракл доверил другу своему Филактету могучий лук, а также стрелы, какие обмакнул он в смертоносную кровь Гидры. Да — Да-да, любому ребенку на свете это известно. Ты скажи, в каком смысле нам нужны? — — Как ты, вероятно, помнишь, могущественный царь? Десять лет назад, когда мы заходили на остров Лемнас по пути сюда, Филактета укусила в ступню ядовитая змея. — Конечно, помню. И что ж? Рана загноилась, и решено было оставить Филактета на острове, чтобы не заразил всех нас. Владыка. Полет журавлей, взмывших... С песка прошлой ночью отчетливо сообщил мне, что нам нужен филактет, и стрелы его нужны. Без них не одолеть нам трои. Да, бедолага, небось, помер уже. Один на острове с такой-то раной. Боги пощадили его. Видел я, что он еще жив. Агамемнон шумно вздохнул, как человек, тяжко изнуренный полномочиями, злыми прихотями случая и неизбывной бестолковостью подчиненных. — Так, ладно, быть посему, — обернулся к Свите. — Одиссей, это ты убедил нас бросить Филактета на острове. Вы с Диамедом и отправляйтесь за ним на Лемнос. — Ты почему все еще здесь? — Вперед! На Лемносе Одиссей и диомед отыскали Филактета, по-прежнему терзаемого раной, что никак не заживала. Все эти годы прожил он в логове, какое сам себя обустроил. Повсюду валялись там перья и кости птиц, которых страдалец подбивал своими стрелами. Завидев Одиссея, ввергшего его в это мучительное одиночество, Филактет вскинул лук, прицелился... Истощенные руки дрожали. «Ну же, — Ну уже молвил Одиссей, — стреляй. Несомненно, я того заслуживаю. Нашу общую цель я счел превыше твоей жизни. Мы бросили тебя гнить. А теперь оказывается, что ты нужен нам, и я осмелился явиться сюда и молить о твоем прощении и помощи. Но с чего б тебе прощать меня? Лучше все мы сгинем здесь и будем забыты. Зачем славы и почести трои, Когда смерть ждет нас на каждом шагу? Отчего ж не завершить свои дни здесь, В зловонном логове, а не на поле брани? Можно остаться жить в веках, В статуях, песнях и историях, А можно исчезнуть в забвении. Да и пусть. Что проку нам в этих веках-то? «Будь ты клят, Одиссей!» — охнул Филактет. «Если мы оба сгинем здесь, я, вероятно, обречен буду и после смерти вечно слушать твою болтовню». «Ой да, и не сомневайся, тень Одиссея не заткнется вовек», — подтвердил Диамет. «Выйдет хуже, чем пытки Сизифа и Тантала вместе взятые». Куда лучше получится, если отправишься ты с нами? Как только черный корабль Одиссея вновь бросил каменный свой якорь у Ахейского лагеря, Филактета вынесли на берег и доставили в шатер к Подолирию, и тот с большой радостью взялся за дело, лишь бы отвлечься от утраты брата Махаона. К гноящейся ступне применил он притирание. Снадобье, едва коснувшись раны, вспенилось и зашипело. Филактет заорал и потерял сознание, а когда очнулся, ступня его исцелилась и боль ушла. В трагедии Софокла, Филактет, Одиссей берет с собой на Лемнос Неоптолема, Диамет не участвует, и разыгрывается сложная психологическая игра хитростей и обмана. Филактет отказывается помогать греческой армии, но в конце концов на сцену нисходит Геракл, «Деус экс Макена, бог из машины», и являет Филактету, что втрое его ждут и исцеление, и героическая победа. Агамемнон тотчас же приставил Филактета к делу. От его ядовитых стрел... Полегли десятки простых троянцев, однако один трофей стоил больше всех прочих купно взятых. Из города выступила зрелищная фигура в сверкающем доспехе. Этот воин истреблял греков с лютым безразличием к собственной безопасности. Филактет прицелился, стрела полетела к троянцу, тот увернулся. Однако наконечник царапнул ему горло. Воин снял шлем и прижал ладонь к жгучей ссадине. Почти никакой крови, пустяки. «Парис!» — вскричал Диамет, хлопая Филактета по плечу. «Ты попал в Париса!» Фигурой в сверкающем доспехе действительно был Парис. В то утро он предал огню тело сына своего Корифа. мальчика, убитого им в припадке оплошной ревности. Раскаяние, горечь и гнев разбудили в нем могучую и необузданную отвагу. Даже теперь пренебрег он царапиной от стрелы и бросился в бой, но кожу на шее начало неприятно жечь. парис пошатнулся, на лбу выступил пот, в ушах застучала кровь. Участливые руки подхватили его, и понесли к скейским воротам мимо того самого клочка земли, где пал от парисовой стрелы — ахилл. Когда уложили париса на постель во дворце, все его тело было словно объято пламенем. Горячка жгла и жгла. В жутких муках звал он Елену, но та не шла. Тогда попросил он, чтобы отнесли его на гору Иду. Энона... жена моя лишь она способна меня исцелить несите меня к ней энна увидела как корчится он на носилках, но сердце ее ожесточилось против париса ты предал меня и убил нашего сына проговорила она недостоин ты жить не шевельну я ей пальцем чтобы спасти тебя Париса вернули в Трою. Через три дня криков и бреда его несчастная душа наконец составила измученное тело. Греки ликовали, троянцы горевали. Первыми среди плакальщиков стали Приам и Гекуба. Двое уцелевших братьев Париса, Диефоб и Гелен, как и полагается, Сложили на погребальный костер кое-какие сокровища. Кассандра выла. Елена не высовывала носа из своих покоев. Старый пастух Агилай явился проститься с тем младенцем, Кого оставил он на вершине горы Иды, Кому дал он имя и вырастил как свое чадо, С тем счастливым мальчишкой, Любимым людьми гор, с искренним юным Парисом, довольным жизнью на зеленых склонах в благословенном браке с красавицей Эноной. Но того милого серебряного Париса заменило нечто жесткое и избалованное, порочное и подлое. Афродита, Елена, высокое положение, сокровища и жизнь на показ — Вскружили ему голову и испортили сердце. И вот она, жалкая кончина. Если б та медведица слопала малыша, Найденного на горной вершине, а не вскормила его, до да чего иначе сложилось бы все на белом свете? Но когда вскинулись языки пламени вокруг тела Париса, Энона растолкала небольшую толпу скорбевших, и бросилась на костер сгореть вместе с Парисом. Каким бы поверхностным, глупым и тщеславным ни был ее бывший супруг, она любила его всей душою. Его смерть означала, конечно, что Елену теперь можно было по праву отпустить в Спарту со всеми сокровищами, что сопровождали ее, и так положить конец войне. Но братья Париса, Диефоп и Гелен совершенно подпали под чары ее красоты и не допускали теперь даже мысли о том, чтобы отдать ее. Постановили, что пойдет она в жены одному из них. Саму ее, разумеется, никто не спрашивал. Сославшись на свое старшинство, прибрал Елену к рукам Диефоп. И Гелен, обиженный и возмущенный, улизнул из строя и отправился на гору Иду нянчить свою уязвленную гордость. На него там наткнулся Одиссей во главе Ахейского отряда, снаряженного охотиться на овец и коров, и притащил его в лагерь к Агамемнону. От обиды на Диефоба Гелен с готовностью выложил грекам все, что знал. Если желаете по-настоящему разбить сердца троянцев, — заявил он, — вам нужно проникнуть в город. Есть один тайный ход, могу подсказать. Один-двое могут проскользнуть незамеченными, лишь бы смотрелись безобидно. Пусть далее отправляются в храм Афины и выкрадут оттуда деревянного идола, которого мы называем Палладием, талисман Трой. Он пал с небес к ногам моего прапрадеда. Пока он в городе, трое не рухнет». Агамемнон глянул на Одиссея, тот дернул плечами в деланном смирении. «Пошли, Диамет», — молвил он, — «похоже, опять мы при деле.